Продолжал нехотя пален «Наконец, не аранжирован деталь, от которого, полагаю, зависящим многое. Это не весьма вам интересно?» «Напротив того, весьма интересно. Какой же деталь, Петр Алексеевич?» Хмурясь, сказал Талызин. «Я полагаю, вы могли бы иметь более ко мне доверия?» Палин смотрел на него с неудовольствием. «Не репорты же об этом печатать?» «Что же, если вы так хотите знать...» «Это, кстати, недалеко отсюда». «Как?» Палин отошел от камина, прошел по галереи до конца, заглянул в дверь и вернулся. «Вы хорошо знаете Михайловский замок?» «Совсем не знаю», — ответил Талызин, вдруг побледнев. Палин слегка развел руками с выражением «Иного от вас и не ожидал». Он еще подумал, затем подошел к другой двери, которой в полумраке прежде не замечал Талызин. «Кириллов!» — позвал Палин, приоткрыв дверь. Ответа не было. «Кириллов!» — повторил он громче. «Верно перепились по случаю праздника. Это вход в его приватные покои. «Желаете пройти?» «Там никого нет». пален подошел к канделябру и вынул из него зажженную свечу. «Пожалуйте», — сказал он с усмешкой, открывая дверь. Пламя свечи изогнулось горизонтально, им в лицо подул резкий ветер. Палин закрыл дверь. За дверью было темно и холодно. Только в конце анфилады комнат мерцал легкий свет. Палин шел осторожно, внимательно наблюдая за дрожащим пламенем свечи. Талызин безмолвно, как зачарованный, следовал за ним в нескольких шагах, неуверенно ступая и вытянув вперед левую руку, точно он боялся на что-то натолкнуться или упасть в яму. — Воскуп не накапать, — не останавливаясь и не оборачиваясь, — сказал шепотом пален Это его библиотека... «Не слышу, что?» — шепнул, неровно ступая Талызин. Сбоку огромным голубоватым четырехугольником слабо блеснуло окно. За ним, чуть светясь, расстилалась снежная пелена. Где-то вдали дрожал звездочкой огонек. Свет ночника впереди приближался. Талызин стукнулся рукой о дверь. Они вошли в комнату, где горел ночник. Палин остановился. «Здесь», — сказал он едва слышным шепотом. Талызин, сжимая плечи, с трудом переводил дыхание. В комнате было очень холодно. Его колотила нервная мелкая дрожь. Сердце стучало. Он хотел что-то сказать, но чувствовал, что язык может не подчиниться. Без кровинки в лице он молча кивнул два раза головой. Комната была обложена по стенам деревом и выстлана во всю длину очень мягким толстым ковром. В памяти Талызина навсегда остались освещенные бледным пламенем ночника конная гипсовая статуя, громадный камин, странный письменный стол с решеткой из слоновой кости, небольшая кровать за ширмами. Камин и кровать почему-то были особенно страшны Талызину. Он опять хотел что-то сказать, но вышло невнятное бормотание. Талызин взялся рукой за грудь и сделал вид, будто кашляет. Вдруг сквозь открытую, дрогнувшую на крючке форточку, ветер с силой ворвался в комнату и рванул пламя свечи. Тени взлетели по стене. Палин, распахнув домино, быстро заслонил свечу левой ладонью и сделал несколько бесшумных шагов к стене. — Вот он деталь, — сказал он, высоко подняв руки и осветив тяжелую дверь. — А что такое? — прошептал Талызин. — От этого все зависит. Потаенных дверей в спальной нет, я выяснил. Но есть это. Двери двойные, стены толщины необыкновенной. Слышно оттуда не будет. — Так что же? Еще глуше, — шепнул Талызин, — дрожь его все усиливалась. — Пойдемте, там скажу.